Зара. Невероятно, сколько снега может выпасть за два часа. К тому времени, как мы выехали на вечеринку, навалило, наверное, еще дюйма три. Машин на улице стало меньше, но и снегоочистителей тоже. Они просто не справлялись. Наш водитель заметно нервничал на дороге. Он перестал рассказывать нам о достопримечательностях Аспина и в основном молчал. Дворники на стекле работали вовсю, но даже это не помогало. Видно было максимум на 2-3 фута вперед. В надежде помочь нам всем расслабиться, я попросила Дэйва подключить мой телефон и открыла Spotify. Я знаю, Spotify — это зло. Нужно, чтобы твою песню прослушали триллион раз, чтобы нормально заработать. Что для артистов типа меня не проблема. Тут математика в мою пользу, но начинающие певцы в жопе. С другой стороны, это же невероятно круто иметь практически любой когда-либо записанный альбом у себя в кармане. И классно думать, что какой-нибудь подросток, живущий не весть где, может случайно наткнуться на альбом Клодин Ланже «Love is Blue». Я включила ее мягкую волшебную песню «Snow» и попросила Дэйва сделать погромче. Иногда ветер шумит в деревьях. Мне кажется, что ты меня зовешь, но все, что я вижу, это только снег. Английский. Что сейчас делает Лиам? Ест индийскую еду и смотрит видео про Джи Би с какой-нибудь другой девчонкой? Меня бесит, что я до сих пор не могу выкинуть его из головы. Странно, как некоторые люди, которые, очевидно, тебе не подходят, все равно обладают над тобой такой властью. Позже я буду часто думать об этом в связи с моей Клодин и Генри. Что в ней было такого? Почему он был так зациклен на ней? Мне кажется, это просто природа любви. Тут нет никакого смысла. Это невозможно объяснить. Поэтому изо всех миллионов и миллионов треков на Spotify больше половины про любовь, разбитое сердце и желание. Писать песни про это — единственный способ попытаться понять. Мы начали подниматься к дому. По мере нашего продвижения через каждые несколько футов по сторонам дороги помаргивали газовые фонари, указывая нам путь. Было похоже, что мы двигаемся к какому-то странному финалу телешоу «Холостяк». Я почувствовала дом еще до того, как увидела, ощутила его присутствие. С тех пор, как несколько месяцев назад я начала заниматься трансцендентальной медитацией с моим гуру, я теперь гораздо лучше настроена на всякие ауры и небесные вибрации. И, должна признать, дом излучал какую-то странную энергию. Он начал вырисовываться на горе, наверху, сначала чуть видный, а чем дальше, тем больше похожий на крепость. Дерево, камень и стекло, самые большие панорамные окна, какие я когда-либо видела. Дом был великолепен, но он точно насылал на меня тревогу. Надо было прислушаться к инстинкту. Надо было сказать шоферу чтобы развернулся и отвёз меня обратно в отель и провести там вечер в обнимку с пип, заказать еды в номер. Но я просто отнесла эту нервозность насчёт того, как я обычно себя чувствую перед встречей с совершенно чужими людьми. И как неловко и странно они, как правило... Себя ведут.